Не позволите ли мне оставить по каместу вас футляр? А потом я за ним зайду». «Пожалуйста, оставьте. Вот я поставлю его сюда, на полку». «Только ради Бога. Не позволяйте его никому трогать. Это старинная скрипка большой ценности. Досталась она мне от отца, и мне стоило огромных усилий ее вывести из России, и еле-еле удалось взять ее с собой на пароход. Будьте покойны, никто не тронет». И посетитель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 А за ваше посредничество я предлагаю вам 10% с покупной суммы. Если владелец согласится, то не откажите меня известить в гостиницу, и я сейчас же приеду с деньгами и возьму скрипку. Пока же позвольте оставить вам хоть сто лир задатку». Глаза жадного грека разгорелись. Воображение рисовало ему, что он тут может заработать крупный куш помимо комиссионного вознаграждения ведь он не дурак, чтобы предлагать нуждающемуся русскому 10 тысяч лир. Тот согласится, может быть, и на пятую часть этой суммы, если не на меньше, и тогда остальное достанется ему. Князь собственника скрипки не знает, а следовательно не узнает, за сколько в действительности скрипка будет куплена. Словом, Бог послал ему очень счастливый случай. Когда вернулся собственник за скрипкой, грек небрежно спросил его, «Что вы будете делать с этой скрипкой?» «Вы играете на ней сами?» «Нет, не играю. Я думаю ее продать, но надо будет подождать подходящего случая, так как скрипка дорогая и надо напасть на любителя». «Сколько же вы предлагаете за нее взять?» «Право, и сам не знаю. Думаю, что она стоит много тысяч лир». «Ну, уж и много тысяч. Хорошо, если и тысячу дадут». «Нет». «Как не нужны мне деньги, а за тысячу лир не отдам?» В таком роде разговор продолжался несколько времени и, наконец, сговорились на двух с половиной тысячах лир. Грек поскорее тут же уплатил эту сумму и спрятал скрипку. Отправляя товар князю Д в гостиницу Палас, Грек одновременно послал и письмо князю, приглашая его приехать за скрипкой, сделку, мол, удалось осуществить. В Паласе никакого князя Д не оказалось. По справке, стоимость скрипки далеко не достигала 100 лир. Грек кинулся в полицию, где ему посоветовали обратиться за помощью в мое бюро. Очень скоро мне удалось установить личности авторов этой проделки. Но жулики, оказывается, в самый день продажи сели на пароход и уехали в Болгарию. Дальнейший поиск Грек не пожелал оплачивать и таким образом на этом дело и кончилось. Конец книги. Неизвестные рассказы сыщиков Ивана Путилина, Михаила Чулицкого и Аркадия Кашко. Составление комментарий: Валерий Веденский, Иван Погонин, Николай Свечин. Текст читал: Дементьев Илья.